Песня про царя Ивана Васильевича, молодого причника и удельного купца Калашникова. Поэма. 1837 год. Алёна Дмитриевна, молодая жена купца Калашникова, честно, то есть соблюдая все патриархальные ограничения, живущая в купеческом Изюмском речке. В ее картине «Мира» нет места любовным приключениям, изменам или хотя бы мечтам о чем-то запретном. Она хранит верность мужу, занята исключительно воспитанием детей, ведением хозяйства, напару с помощницей и хождением в церковь. Образ купеческой жены статичен, равно к образу всех остальных героев этой поэмы, стилизованной под фольклорное произведение. Перед нами неживой индивидуальный характер, О лице творение социальной роли. Алёна Дмитриевна представительница семейно-родового уклада, который вскользь бы разрушен причиненный. Не случайно она единственный из ключевых персонажей не упомянута в развёрнутом названии поэмы. Песня про царя Иванова Васильевича, молодого опричника и удельного купца Калашникова. Её роль в сюжете такая же подчинённая, как роль женщины в патриархальном обществе. и портрет ее предельно условен, составленный из общих мест. Описание внешности Алены Дмитриевны передоверено отрицательному герою, опричнику Кирибеевичу, но точно такими же клишированными словами могли описать ее и муж, и царь, и любой из братьев купца Калашникова. На святой Руси нашей матушке не найти, не сыскать такой красавицы. Ходит плавно, будто лебедушка, смотрит сладко, как голубушка, Во львит слово соловьей поёт. Горят щёки её румяны, как заря на небе Божием, косы русые золотистые, в ленты яркие заплетённые, по плечам бегут и извиваются, с грудью белую целуются. Опречник положил глаз на Лену Дмитриевну. Одним из центральных эпизодов поэмы Лермонтова становится его покушение на честь молодой жены купца Калашникова. А что значит, покушение на честь Совсем не то, что может подумать современный читатель. Опричник не соблазнил купеческую жену, а всего лишь стал прилюдно на виду у соседей целовать, сорвал платок, полосатую фату, расплёл косы, ни повода, ни тем более согласия она ему на это не давала. Как только смогла вырваться из объятий опричника, тут же рассказала во всём мужу и испугалась я пуще прежнего. Закружилась моя бедная головушка, и он стал меня целовать, пласкать. И целую все приговаривал. Отвечай мне, что тебе надобно, моя милая и драгоценная. Хочешь золото или жемчугу? Хочешь ярких камней или цветной парчи? Как царицу я наряжу тебя, стану все тебе завидовать, лишь нами умереть смертью грешную. Полюби меня, обними меня, хоть и на и раз на прощанье. Мало того, что Алена Дмитриевна вырывается из объятий Кирибевича, во всем рассказывает мужу. Она не скрывает от хозяина даже того, что ее бедная головушка закружилась, а каянные разбойничи поцелу и до сих пор в ней живым пламенем разливаются. То есть ей в мысли не приходит, что от мужа можно что-то утаить. Она воплощает в себе всевозможные патриархальные добродетели. Тем не менее оскорбление нанесено. Эти косы и платок и фата – знаки принадлежности мужу. Но в глазах соседей символы замужества нарушены, перед за женщину должны выступаться её либо родственники, которых у Лену Дмитриевну нет, она сиротинушка, либо сам муж. Она умоляет Степана Парамоновича о защите и мести, прекрасно сознавая, что на кон поставлена его смерть, а её Лену Дмитриевну может ждать печальная участь вдовы с детьми сиротами. Заранее предсказать, что сюжет обернётся царской милостью, невозможно. И всё равно, сим я Калашниковых не может уклониться от страшного выбора. В противном случае позор навсегда останется на жене, а значит и на муже. Патриархальный мир, олицетворением которого в поэме служит Калашников, Алёна Дмитриевна Степан Парамонович и его младшие братья, ни в столучье Зарин, как может показаться неу внимательному читателю. Этот мир по своему жесток. восшешим зависит от ритуализованного общего мнения а народ о котором так часто говорится в поэме таит в себе и добро и зло и начало другое изделие что в патриархальном обществе есть место благородству бесстрашию и верности всему что исчезает в апричнине для которой есть только одна правда личная воля царя гусляр или гуслеры Аббщённый образ повествователя, которому доверен рассказ о событиях и нравственная оценка некоторых персонажей, далеко не всех. Незаменные гуслиры: "Ай, ребята, пойте, только гусли стройте! Ай, ребята, пейте, дело разумейте!" исполнять для царя песню о нём самом и о его справедливом суде. С одной стороны, они и строят свою песню в настоящий лад, то есть близкий той патриархальной стране, который представляет Алёна Дмитриевна и защищает купец Скалашников, с другой не услуживает власти. А боярин Матвей Ромадановский нам чарку поднёс мёду пенного. Срети все-таки не отделяют себя от народа христианского, говорят по закону нашему христианскому. Иными словами, обобщённый рассказчик не имеет и не может иметь личной точки зрения на происходящее. если рассмотрят на патриархальный мир патриархальным взглядом, на царский мир личного произвола глазами своих слушателей, царских приближенных, они не осуждают никого, кроме Кирибеевича, который в одинаковой степени нарушил патриархальную традицию и личную волю царя. «Ой, ты го, Ииси, царь Иван Васильевич, обманул тебя твой лукавый раб!» То, что автор резко отделил себя от образа рассказчика, спрятал свою точку зрения, свою оценку, Не случайно, хоть он по свидетельству Краевского и набросал свою пойму в 1837 году от скуки, чтобы развлечься во время болезни, не позволяющей ему выходить из комнаты. Но в действительности коллизия, изображенная в песне, была Лермонтову предельно близка. А сюжет, месть мужа за оскорбление, нанесенное его жене, в том числе и при попустительстве царя, После смерти Пушкина постепенно волновал Лермонтова, отразился в целом ряде произведений, включая Драму в сканах. Эпическое самоотречение от любых оценок, маска фольклорного сказителя позволяла поэту сосредоточиться на главном, на сложении двух антагонистов, инаков смелых, но по-разному понимающих законы чести. Во время создания поэмы Лермонтов находился на Кавказе. не имел права публиковаться под своим именем. Только благодаря усилиям Жуковского песня про царя Иван Васильевича вышла в свет без имени автора за подписью В. Иван Васильевич, стилизованный, как все без включения фигуры песни, образ русского средневекового правителя, в котором проступают черты реального исторического персонажа Ивана Васильевича Грозного, который с 1533 года был великим князем московским во всей Руси. А в 1547 году стал первым русским царём. Грозный, каким он изображается в поэме, одновременно и зол, и добр, самоуправлен и справедлив. Он разрушает патриархальный мир, вводя систему единоличной власти, но и стоит на страже традиций, и сам во многом следует ей. В первой же сцене Царь позволяет опричнику Кирея Беевичу посвататься к купеческой жене Алене Дмитриевне, не спросясь мнения народа, но дает разрешение не на позор, а на брачный союз. Как полюбишься, празднуй свадебку, не полюбишься, не прогневайся. То, что Кирея Беевич скрыл от царя замужество Алены Дмитриевны, почем-то особо. «Ой ты, го, еси!» — и царь Иван Васильевич, обманул тебя твой лукавый раб. А в финальной сцене поэмы «Инстит». Царь казнит купца вольной волею убившего опричника. В то же время беспрекословно выполняет его предсмертную просьбу. Жалую из казны вдову, а братьев казненного купца награждает торговыми привилегиями. Образ Ивана Васильевича в поэме Лермонтова воплощает в себе ни добро и ни зло, ни мягкость, ни жестокость, он стоит на страже правил. Другое дело, что до сих пор эти правила устанавливал и следил за их соблюдением народа. Теперь их устанавливает и гарантирует единоличный правитель. То есть коллективный, безличный строй жизни уступил место произволу по-своему справедливому, по-своему безжалостному. И Лермонтов так строит сюжет своей песни, так организует систему точек зрения и моральных оценок, чтобы оправдать царя или осудить его было некому. В какой мере опирался он на исторические источники и народные предания? Впервые о Грозном, как о тирании, об эпохе Ивана IV, как правом их сессии, написал в девятом томе истории государства российского Карамзин. Этот том был опубликован в 1821 году, за 16 лет до создания песни. Не затеняя выдающихся свершений царя, Карамзин в то же время беспощадно показал его жестокость. В основу истории была положена концепция двух грозных — свершителей и разрушителей. Та часть пятидесятилетнего правления, самого длинного в истории Руси, которая была связана с учреждением опричними, представила в темном свете. Настолько темном, что даже такой просвещенный читатель, как святой Филарет Дроздов, сомневался, что дали показывать монарха в столь непригадном виде. Но для Лермонтова, автора песни про царя Ивана Васильевича, история Карамзина – Но важна не как моральный ориентир, поскольку, повторимся, все образы поэмы предельно условны. Перед нами не портрет реального царя, а его стилизованный образ. А как неиссякаемый источник исторических сюжетов. Среди прочего, в истории государства российского рассказан эпизод из жизни чиновника Мисаеда Выслова и его жены, которая обещала причетник Возможно, приступая к созданию поэмы, Лермонтов помнил этот эпизод. Иной образ грозного сохранил русский фольклор, с неким образом самим, которого Лермонтов был также хорошо знаком, сейчас с рукописным собранием славянофила Ивана Киреевского. В некоторых вариантах фольклорной песни Мастрюкети и Мрюковичи упоминается дети Калашникова, братья в Калашнички, Калашниковы. Критик Виссарион Белинский так пересказывает сюжет песни о Мастрюке. В ней описывается кулачный бой царского Шурина Мастрюка с двумя московскими вдальцами. Грозный пировал по случаю женили своей на Марии Тимряковне. На Перу все были веселы. Не весел один Мастрюк Тимрякович, Шурин царский. Значит, нигде я не нашел борца по себе». Узнав о причине его кручи на раздумье, царь велел боярину Никите Романовичу искать бойцов по Москве. Два братца родимые по базару похаживают. Царь велел боярину сказать им, кто б маэстрюка поборол царского Шурина, платье бы с плеч снял. Да нагого с круга спустил, а нагого как мать родила, а и мать на свет пустила. Прослышав борцов... Скажет прямо из мастрюк, из места большого угла переднего, через столы белодубовые. Повалил он тридцать столов, да прибрал триста гостей. Живо да негодно. На карачках ползает по палате белокаменный. То похвальба маестрюку, маестрюку Тимрюковичу. Но эта похвала худо кончилась для мастрюка. Мишка Борисович его с носка бросила землю. похвалил его царь государь и сполоть тебе молодцу, что чисто борешься. Мой стрюк без памяти лежит, говорил тут царь государь. Гои ситы царица в Москве, да ты, Мария Темниковна, а не то у меня честь в Москве, та татары эти борются, та ты честь в Москве, что русак тешится, хотя бы голову поломил. Да люби бы я пожаловал двух братцев родимых их, двух удалых Борисовичей. Образ царя сознай Лермонтовым отличается от кормзинского от фольклорного. Он сложнее, чем народ, и лучше, чем опричники. Он символ произвола, и он же гарант справедливости. Он верный страша обычаев и сокрушитель народной традиции. Калашников Степан Парамонович купец, воплощение патриархальных русских представлений о защитнике семьи и её главе. Один из двух главных героев-антагонистов поэмы Лермонтова. Само имя этого героя Лермонтов взял из народной песни о майструкете Емрюкович. Образ купца Калашникова ни к какому историческому или литературному источнику не восходит. В том символическом раскладе, который выстраивает Лермонтов в своей поэме, по одну сторону новые принципы личной верности царю, по другой следование народным общинным традициям. Степан Апромонович отведено крайне интересное место. Он торгует близ Кремля, то есть в царской зоне, а живёт за Москвой рекой в крепком доме согласно старым патриархальным правилам. Он опасно приближается к Апрични, но полностью принадлежит земщине, разделяет все её принципы и стереотип её без альтернативность. Как Кирибеевич становится в поэме беспримесным воплощением нового, связанного с личной волей царя и больше ни с чем. Так Степан Павромонович — символ старого, которому нельзя соприкасаться с новым, иначе трагедия неизбежна. Его жизненный распорядок строго размерен. В одно и то же время он открывает и закрывает лавку. В одно и то же время возвращается домой, садится с женой за стол. Он знает, когда жена в церкви, когда ей надлежит вернуться. Так было и всегда должно быть. Когда закончится вместе с земной жизнью, место старшего поколения займет младше. Дети смеют родителей, все опять повторится. Недаром почти все, что его окружает. Лавка, дверь, стол, затвор, дубовые, то есть из твердого, нескуршимого дерева. Дубовой дверью он подпирает свою лавочку близ Кремля. Думает по пути, как сядет женой за дубовый столб. Его подозрив не ладно и грозит закрыть её за дубовую дверью окоон но обрати внимание в самом конце первой сцены царь проламывая железным наконечником своего посоха дубовый пол на полчетверти каким бы ни был крепким дуб он не может устоять перед железным наконечником каким бы ни были твёрдыми устои Степана Паномоновича они бессильны перед натиском нового произвольного времени герой обречён Единственное, что ему дано, это сохранить свою верность принципам, погибнуть согласно старым представлениям о правде. Слом ситуации происходит в тот самый момент, когда купец впервые в жизни сталкивается с издвигом неподвижного распорядка жизни. Он возвращается домой, а жена, ища из церкви, не вернулась. Не встречает его молода жена и накрыт дубовый стол белой скатерью, а свеча перед образом еле теплится. И еще ничего не произошло, но уже все случилось. Патриархально, в патриархально-купеческом мире поменяться, что бы то ни было, может только худшему. Представить, что найдется кто-то дерзкий, не принадлежащий патриархальному миру, кто покусится на его устои, Степан Пармонович не может. Мысли выдвижутся по устойчивой траектории. Если что-то случилось, виновата нарушившие правила благочестия жена. Уж гуляла ты, пировала ты, чай с сынками и все боярскими. Узнав, в чём дело, он принимает решение биться за честь жены открыто и до смерти. Посовещавшийся младшими братьями, которые согласно моральному кодексу охранителя устоев обязаны поддержать решение старшего, купец отправляется на кулачный бой. Бой потешный – часть развлекательного ритуала. В символическую битву эпох и нравов превращает его именно Степан Парамонович. Он поднимает этот бой на небывалую, практически религиозную высоту. Поклонился прежде царю Грозному, после Белому Кремлю да святым церквам, потом всему народу русскому. Но обратим внимание на существенное противоречие этого выбора, которое делает для себя калашников. Он не идет с щелобитной к царю, не передоверяет ему, как верховному орбитру, свою судьбу и восстановление оскорбленной чести своей жены. Он хочет лично биться со своевольным Херебевичем. Не только потому, что царь перестал быть выразителем безличной общенародной истины, а превратился в самовольного стража справедливости, как он сам ее понимает. Но и потому, что Степан Павромонович тоже действует по собственному усмотрению, по своей личной воле, и не просто защищает жену, но и мстит за обиду, чтобы защитить вековой закон, его нарушает. Вернуться в надежное прошлое не удастся. противстоять отныне будут не коллективные правды и своей воли, а индивидуальные представления о том, что есть добро и что есть зло. Кирибеевич опричник. Герой-антагонист, противостоящий главному герою поэмы Купцу Калашникову, разрушающий патриархальный мировоззрение семьи и погибающий на кулачной дуэли с ним. То, что Кирибеевич опричник, особенно важно, С 1565 по 1572 годы на Руси действовало введённое Иваном Грозным разделение государства на опричнину, то есть личный удел царя с своим отдельным войском, особым управлением и системой доходов, и земщину, основную территорию страны, управляемую боярской думой. Вооружённые опричники получили право на насилие, что дало возможность множеству злоупотреблений. В символической разметке поэма «Принадлежность к миру опричников» заранее выводит героя за пределы общенародной правды, патриархальной традиции. Он зафиксит только от личной воли царя, а не от чего боли. То, что Кирибиевич — враг любых устоев, ясно с первой сцены — это последний. Первый он обращается к царю и только, впрочем, и того обманывает. Не сказал правды истинной, не поведал, что красавица в церкви Божией перевенчана, перевенчана с молодым купцом. В середине, приступив до улицы Калони Дмитриевни, позорит её перед лицом соседей. Просто волосится, срывает полосатую фату, расплетает косы, то есть покушается на символы замужества. Особенно дерзко и антинародно этот жест выглядит, если вспомнить, откуда возвращается купеческая жена из церкви. А впоследствии, выходя на бой, кланяется только царю, то он как Калашников и царю, и Кремлю, и церквям, и народу. Кирибеевич — единственный персонаж поэмы, по поводу которого обобщенный рассказчик вносит жесткое нравственное суждение им на его лукавом рабом. И в то же время нечто парадоксальное общее между главным отрицательным и главным положительным героем есть. И Кирибеевич и Калашников, наделенные мятежными характерами. Они своевольны, они действуют по собственным правилам. Одинцы относят эти правила с народной традицией, хотя... все равно от нее отступает. Другой, хотя их осознанно разрушает, не гнушаясь даже обманом царя, все же они не могут существовать в художественном пространстве и поэмы только в паре. Имя героя восходит татарскому Кирибей. Однако, дав этому герою татарской по происхождению прозвище, Лермонтов воздержался от развития темы чужеродности, пришлости героя. Наоборот, Кириевич сам говорит Царю о злых татарах их. Он не русский или татарин, он стоящий вне народа символ нового времени, лукавый раб царя и собственных страстей.